психическая энергия и состояние здоровья. Вы знаете много проявление психической энергии. Не забудем, что около этого понятия происходит немало недоразумений. Одни вообще отрицают существование этой энергии. Другие думают, что она является целительной во всех отношениях. Третьи полагают, что психическая энергия существует лишь для немногих. Конечно, психическая энергия имеется во всём сущем. Но как энергия, она обладает всеми качествами таковой. Как энергия, она есть возбудитель и напрягает все центры. Если в организме имеется заболевание, то оно может быть напряжено той же энергией. Можно до некоторой степени урегулировать устремление психической энергии. Мысль, возвышенная или сосредоточенная, может увлечь энергию по иному каналу и вызвать целительное качество энергии. Но каждое кощунство или разрушительная мысль лишь усилит напряжение энергии в направлении поражённого органа. Будет мудр тот врач, который скажет больному: "Не кощунствуйте, не проклинайте". Много раз мы указывали на целительные свойства доброй мысли. Она будет превратником всеначальной энергии. Теперь многие болезни приписываются невралгиям, И таким образом люди приближаются к всеначальной энергии. Безошибочно можно сказать, что течение каждой болезни зависит от состояния психической энергии. Но люди не хотят понять, что их свободная воля будет сильным импульсом в пользовании психической энергией. Чем яснее человек представит себе этот процесс, тем больше он поможет себе. В древности являли силу матери, представляющую силу энергии. даже настойчиво требовали. Мать, помоги. Тема не вызывает напряжения энергии. Безразлично, будет ли обращение бурным или несломимо спокойным, требуется сознательный призыв. Чувство знания и принцип сердца в развитии психической энергии. Относительно психической энергии привожу вам слова из книги Аум. Наверно, вас не раз спросят: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 Также лишь в дружном обращении можно получить плоды объединённой энергии, но для этого необходимо понять, что есть согласие. Так и советуйте вашим ученикам устремиться к улучшению качества во всём, во всей жизни. Это будет лучшим накоплением психической энергии. Чувство знания раньше называлось интуицией. Чувство знания складывается из накоплений в прошлых жизнях и хранится в чаше Именно это не просто знание, но чувство знания, ибо всё знание, получаемое нами, прежде всего основано на чувстве. Особенно ярко выражено это при всех трансцендентальных переживаниях. Пробуждается чувство знания вместе с напряжением действия психической энергии. Как видите, всё переплетается во взаимном сотрудничестве и всё зависит одно от другого.